Глава 41. Рая маленькая моя, как ты? Динар выглядит так, будто не спал несколько суток. У него даже одежда мятая и глаза красные. А я думала, ты в Германии, ты же мне говорил. Вот я опять ловлю его на вране Значит, в России находился в особняке на Рублевке. Показывал свое владение немки а мне писал, что через несколько дней только сможет прилететь подлец. Как ее зовут, Динар? Смотрю на него стеклянными глазами, а все в груди сжимается. Так торопилась, так разволновалась, когда рассматривала их совместные фото, что не запомнила имени невесты. Рай, я все объясню, поговорить надо, но сперва позволь на них посмотреть. Я чуть с ума не сошел, когда ты сказала, что у тебя экстренно начались роды. Механически, будто защищая двойняшек, я закрыла с собой кроватку. Я не отдам их. С вызовом смотрю на Динара. И хоть я измученная, ослабленная после родов, едва стою на ногах, буду с ним сражаться. Я не собирался забирать. Тихо молвит он, мягко приближаясь. Смотрит на меня взглядом провинившегося щенка. Я на секунду даже теряюсь. Несчастный какой-то. Никогда не видел Динара таким. Обычно вел себя как неукротимый хищник, к которому все боялись подходить. «Я здесь, чтобы объясниться и успокоить тебя». Ты все не так поняла. Неужели фото фейк? Покачнувшись, чуть не потеряла равновесие. Но Динар вовремя подоспел. Подхватив меня, к себе прижал, заставляя ткнуться лицом в его грудь и вдохнуть глубоко. Пусти сейчас же лжец. Он запустил пальцы в мои волосы и гладил меня так нежно, что мурашки побежали по спине. А потом несколько раз поцеловал в шею. Мне не нужен никто, только тебя хочу. Я это и так знаю, что тебе нравится со мной спать. Но меня такая роль не устраивает, особенно когда я узнала, что ты женился. Я скучал нереально. Как ты себя чувствуешь? Сильно было больно. Мои парни тебя изрядно потрепали, так? Вообще-то парень и девочка, бурчу. Как же, серьезно? Ну, УЗИ, ошиблись. Динар усаживает меня на кровать, а сам спешит к кроваткам, любуется наследниками. Его лицо светится, как новогодняя елка, улыбка освежает угрюмое уставшее лицо. «Потрясающе! У меня нет слов. Я стал отцом. Рая, спасибо тебе за это. Ты подарила этому миру еще две крошечные жизни. Не такие красивые, кукольные. Черты лица мои и кровь Багировых. Я сразу это увидел. Я очень горд». Дина осторожно наклоняется к кроваткам и по очереди целует лялик в лобике. «Родные мои, самые любимые». «Теперь вы мое все». Я пустила слезу и резко отвернулась. Картина трогает до слез. «Не хочу на это смотреть. Это все фальш и ложь, а мне только больнее от его наигранной нежности». Налюбовавшись нарожденными, он опять возвращается ко мне, опускается на колени, берет мои руки в свои ладони, горячие и ласковые, а потом начинает их целовать. «Это все было не по-настоящему, я должен был молчать». Так было нужно, и на то было несколько причин. Прошу прости меня, я понял, что нуждаюсь в тебе, и ты одна только мне нужна, Рая. Не стоило скрывать некоторые вещи, я не хотел тебя задеть, а еще мне нужно было хранить тайну. Почему? Славу уже получил свое, перегнул дурак. Я уволил его, больше ты его никогда не увидишь. За Славу, кстати, тоже спасибо. Уж лучше бы его подослали твои конкуренты, чем ты. Это было весьма неожиданно. Хотя у меня возникала такая мысль, что он заслан тобой специально, но я все же надеялась, что это не так. Я хотела верить, что ты другой. Я начала понимать, ты не хладнокровный тиран. У тебя есть душа и сердце есть. Но твои секреты меня очень расстроили. Я сожалею. Но мне необходимо было кое в чем убедиться из-за прошлого негативного опыта. Я расскажу тебе однажды, почему я разучился доверять женщинам, На сегодня, пожалуй, стресса достаточно. Простишь меня? Пожимаю плечами. Понял. Мне всю эту комнату завалить цветами, высыпать на полу дорожку из бриллиантов, пустить по городу вертолет с плакатом «Рая прости» — на губах миллиардера играет улыбка. Хочешь, сама придумай наказание для меня. Дело не в этом, а в том, что ты был плохого мнения обо мне. Ты считал, я способна на предательство. Но я ждала тебе слова, и я бы сразу сказала тебе, Динар, если бы решила поменять свое мнение или полюбила другого. Но ты тайно женился и мотался к немке несколько месяцев подряд. Я хотел сохранить эту тайну для дела. Понимаешь, чем меньше людей знает, тем лучше. Но я не хотел тебя обидеть. Я опасался предательства, поэтому решил устроить тебе проверку через славу. Но сейчас, если бы у меня была машина времени. Я бы отмотал время назад и многое бы изменил. Динар. Мы с Беллой заключали договор, брак на время. Полгода, может, год, потом разводимся. Это был фиктивный брак, чтобы стать своим там и получить добро на расширение бизнеса. Я мечтала открыть в Европе свой бизнес, но без связи и кумовства тяжело. Это подло как-то. Отчасти, может быть, но в бизнесе, как и на войне, побеждает сильнейший. Белла не любит меня, она... В общем, она не такая, как все. Но отцу стыдилось сказать, ей нужен был мужчина, чтобы отец не догадался о ее изъяне, потому что это в их семье считается позором. Вот мы с ней договорились тайно, что будем играть в влюбленную пару, а между нами ничего не было. Белле нужно было алиби. Ну и поворот. Как я хочу, чтобы это действительно было правдой. И Динар не вешал мне лапшу. Я растерялась от его слов, чуть не растаяла, а потом, выдохнув, решила не торопиться с прощением. «Я услышала тебя. Теперь можешь идти. Я сейчас не очень хорошо и сильно устала. Хочется спать». «Да, конечно, ты права, теряется и суетиться начинает». Динар помогает мне лечь в кровать, одеялом укрывает, а потом еще несколько секунд стоит и смотрит на меня в молчании, будто любуется. Хотя вид у меня сейчас, наверное, не самый лучший. Роды — тяжелые испытание для любой женщины. Магеров нежно целует меня в губы и уходит, напоследок сфотографировав спящих сына и дочку. Я накрываюсь одеялом с головой дрожу, будто от холода. Не знаю, что мне делать, поверить ему или нет. Динар. Заглядываю в детские кроватки и на миг теряю дар речи, Передо мной два хрупких создания с очаровательными личиками. Мои дети — мое продолжение. Это наша первая встреча, первый контакт папы с дочкой и сыном. Мои эмоции невозможно описать словами. Не в силах сдержаться, аккуратно беру на руки одного малыша. «Ну, здравствуй, сыночек, я твой папа. Какой же маленький, милый!» Смотрю, как завороженный на его крошечные пальчики, которыми он цепляется за мои. Чувствую, как горло подступает комок от нахлынувших чувств. Этот беспомощный комочек моя и кровь я горд за него, как никогда, обещаю вырастить достойного человека, передать все самое ценное, сделать так, чтобы он ни в чем не нуждался. Пусть малыш сейчас и не осознает этого, но он уже заодно свое существование подарил мне счастье настоящего отцовства. Теперь я буду жить и трудиться ради него и его сестрички. Держу крохотного сынишку на руках, не могу наглядеться. Какая гамма эмоций переполняет? Я мечтала об отцовстве, а вот мечта осуществилась, превзойдя все ожидания. Ничего в бизнесе и карьере не сравнится по значимости с этим хрупким созданием, прижимающимся к моей груди. Я сотворила его вместе с той женщиной, которую люблю. Эти две маленькие жизни навсегда изменят мою. Покинув родом сажусь в машину один. Водитель отпустил. Мне сейчас требуется уединение, чтобы все обдумать. Прижимаю пальцы к рискам, голова раскалывается. Столько острых ощущений для одного дня, и не только физически, а и морально тоже. Рая, как я мог подвергнуть опасности ее и детей? Как только получил ее звонок, внутри меня, будто что-то щелкнуло. И я многое переосмыслил. Не следовало больше доверять интуиции, а не рассудку. Ведь понял с первой минуты знакомства — это особенная женщина, чистая и незамутнённая алчностью, и готова ради тех, кого любят, на подвиги. Теперь я точно знаю место Раи рядом со мной. Она и наши малыши — мое истинное сокровище, а вовсе не очередной контракт или сделка, и ради них я готов на всё, лишь бы вернуть потерянное счастье и доверие. Я часто ошибался в людях из-за природной своей импульсивности и горячности, Меня предавали, использовали, и я разочаровался в возможности обрести гармоничные искренние отношения. Пытался искать спутницу среди таких же амбициозных девушек со светской тусовки, как было бы логично и правильно, но в итоге находил лишь манипулятор за моим положением и деньгами. Потом в моей жизни появилась рая. Тихая, скромная, без всяких претензий, но ее душа оказалась... Редкого благородства, а сердце полно самоотверженной любви и заботы. Я был ослеплен ее простотой и из-за своего негативного опыта в серьезных отношениях не разглядел в рай настоящий алмаз. Теперь понимаю, только она достойна того, чтобы доверить бесценное сокровище нашу будущую семью. И ради этого я готов на все. Женщины часто меня предавали, глубоко ранили, использовали исключительно как денежный мешок в красивой упаковке. А у меня была мечта создать семью, обрести счастье и гармонию, встретить идеальную женщину, которая мог бы восхищаться, доверить самое главное — стать хранительницей семейного очага, подарить мне душевное тепло и наследников. Как же все исправить, как вернуть доверие Раи после того, как я ее обидел? Я должен был убрать славу намного раньше, но я до последнего сомневался. Слишком глубока была моя травма, когда женщины, в которых я влюблялся, меня предавали. Это было несколько раз. Виктория, Елена, Марианна. Все они же делали вид, что влюблены в меня беспамятно, Но когда я открывался, узнавал их корыстный нрав. Я даже сделал Виктории предложение, подарив кольцо, но поймал за хвастовством перед подружками — подслушав случайно телефонный разговор. Из этого разговора я понял, она завистливая стерва, хвасталась, что разбогатеет, и все ей будут завидовать. она вообще крутила интриги сразу с несколькими мужчинами. Я был лишь одним из многих спонсоров ее шикарной жизни. Так нагло обманывала. Но Марьяна в прошлом была актрисой и даже разыграла свою беременность, лишь бы Стримглав стремглав женился на ней. Но еще Алла все считали нас идеальной парой. Красивая, статная, ухоженная. Казалось, что рядом со мной расцветет пышным цветом, станет заботливой женой и матерью. И что же, застаю ее в спальне в объятиях охранника, летнего парня. В ее глазах я не увидел ни капли раскаяния. Алла лишь ехидно поинтересовалась, не желаю ли я присоединиться. Я устал, я правда устал от лжи, лицемерия, жадности всех этих женщин что почти отчаялся, пока судьба как бы сама не намекнула мне, что я еще невесту не там. После череды предательств я долго не мог прийти в себя. Алла навсегда вогнала меня в пучину ревности и настороженности по отношению к женщинам. Каждый раз после очередного разоблачения корыстных намерений очередной любимой я все больше укреплял броню цинизма вокруг сердца. И поэтому так долго испытывал Раю, проверяя на прочность ее чувства и преданность. Это жестоко и унизительное понимаю теперь. Но у меня просто не было больше сил поверить в возможности искренних отношений. Когда я увидел Раю, во мне что-то перевернулось. Она была нежной и милой, такой очаровательной. не такой, как все, редким исключением. Поначалу я не придала этому значения, просто хотел использовать ее как разовое развлечение. Потом стал думать о ней. И со дня в день она мне даже снилась. В конце концов, я захотел ее найти и узнать о Рае побольше. Новости о беременности шокировала. Я недоумевала, потом решил, что это знак. Может, она именно то, кого я искал. Как сейчас помню нашу с Раей первую встречу. Обычно я не обращал внимания на скромных девушек вроде нее. Привык к ярким красавицам, умеющим себя подать. Но в ту ночь меня приняла ее застенчивая улыбка, невинный взгляд ясных глаз. Я все чаще ловил себя на мыслях о рае. Я снились ей локоны, смех, румянец смущения на щеках. и не мог выкинуть эту девушку из головы. И когда узнал о беременности, понял, судьба подкидывает мне шанс обрести долгожданное семейное счастье. Но негативный опыт все испортил, я не воспользовался этим подарком. Боюсь, теперь я могу потерять ее навсегда. Да, рая произвела на меня неизгладимое впечатление, но я дал себе слово не поддаваться очередному порыву, пока не проверю ее основательно. Я обжигался слишком часто, опромечив подпуская к себе иллюзорных возлюбленных. Если рая пройдет все испытания на прочность, значит, она действительно искренняя. А если выйдет победительница из любых интриг и соблазнов, то встанет рядом со мной, как равная. Тогда я готов буду на все ради совместного счастья с этой удивительной девушкой. Подарю безграничное доверие, все свои секреты, и мы вместе построим крепкую семью, если она согласится стать моей женой. Больше не собираюсь наступать на одни и те же грабли. Пока она не пройдет проверку, я не успокоюсь. А если она даст отпор соблазну, то я ее зауважаю. Если Рай устоит перед другими мужчинами, я не увижу у нее корыстных мотивов, какой-то распущенности и высокомерия. Даю слово, я на ней женюсь. Она станет моей женой официально, возьмет мою фамилию и будет растить моих детей. Но я перегнул, совершил ошибку, я об этом жалею. Стоило остановиться раньше, но Вячеслав убеждал, Рая рассматривает его с пристрастием и вот-вот поддастся. Когда жираю из экстренно в роддом, я потребовал привести ко мне славу. Он меня разочаровал, особенно когда открылись некоторые подробности его мотивов. Где ты был, когда она убегала из машины, почему не остановил? Я сжимаю воротниковой рубашки и заношу кулак над головой. Ленардо вот я пытался клянусь, но она быстро скрылась в толпе. его губ срывается с кулёш, но мне плевать. Меня трясет в ярости от осознания что моя грёбаная проверка чуть не стоила рая детям жизни, резко отталкиваю задыхающегося Славу, выношу итоговый вердикт. Проваливай навсегда и благодари, что остался жив, дай только повод, уничтожу. Меня останавливает лишь тот факт, что он однажды спас ей жизнь. Но я выбил из него правду. Слава много чего Рае наговорил, преувеличив ситуацию, а мне вообще врал. Вячеслав заверял, вот-вот Рая поддастся его провокациям и изменит мне так же, как и все остальные мои бывшие. Ты все врал мне о ней. Не было никакого взаимного влечения, признайся. Он скулит, задыхаясь. Было со стороны меня. Она не поддавалась. Мне нужна была эта работа. Я все приукрасил. Простите. Вранье. А сам же деле рай держалась стойко. Слава всего лишь хотел подольше задержаться на этой должности. Хотя платил ему двойной оклад. Еще и премию, какую выписал, Поэтому он тянул время, не договаривая правду. Но как только я на него надавил с помощью своих людей, пока Рая находилась в роддоме, слава во всем сознался. Радует, что хотя бы вину чувствовал и переживал за Раю, если и здесь не соврал. Ведь когда она убежала, он испугался, метался в панике и места себе не находил, что подвел, где-то переборщил. Отчитав подлеца и с позором его уволил. «Напишу такие характеристики», что его только в супермаркет возьмут, стеллажи с продуктами охранять и ловить алкоголиков, которые там чекушки воруют. А этот контрактный брак с Беллой, как же не вовремя он выплыл, подпортив мои отношения с Рай. Я изначально задумывался, как хитрый шаг для продвижения бизнеса на Западе. Я встретил Беллу на одном из светских раутов в Европе. Случайно разговорились, она неожиданно предложила заключить фиктивный брак на год ради выгоды для нас обоих. Оказалось, Белла скрывает свои предпочтения от отца-миллиардера. У меня как раз нужны были связи именно для открытия филиалов компании. Мы условились хранить этот союз в секрете и больше не связываться после безобидного развода не раньше, чем через полгода. О нашей сделке должны были знать только мы вдвоем. Слава идет, вероятно, статью в интернете увидел и накрутил раю. Я был так зол после этого, что готов был разодрать на куски каждого виновника образовавшегося происшествия. Изначально, во-первых, не хотела расстраивать беременную женщину такой новостью, а во-вторых, знала, как легко она может что-то неправильно истолковать со своей эмоциональностью. Поэтому я решила, что расскажу все, как есть после тихой отмены этого договора. Как оказалось, я жестоко просчитался, моя хитрость вышла рай боком, подорвав доверие, хотя изначально задумывалась во благо. Как теперь быть, что с этим делать, как восстановить правду в ее глазах любой ценой? Мне плохо, горько и больно, что все вышло именно так. И виноват, я совершил ошибку. И я готов на все, лишь бы загладить вину.